25. Энфант-Тирибль плохо переносит старение, и к это относится тоже. Сноска. Энфант-Тирибль. Буквально ужасный ребенок. Французский. В данном случае своевольный, дерзкий, неуемный человек. Нашлись и в Афинах почтенные замужние женщины, которых порадовали вести об обстоятельствах его кончины. Ксантипу. Жену Сократа они нисколько не удивили. «За что боролся на то и напоролся, — сказала она, — это доказывает лишь то, что она и так всегда знала, что кончит он очень плохо. Сократ же сказал, — такова жизнь».